Глава двадцать пятая В один день штурм прекращается. Стихают ветра, расходятся облака, покидая покрытые синяками небо. И на месте двух солнц теперь сияют три, золотое и два красных, одно побольше, другое поменьше. Веспер возвращается в горн на небесном корабле. Путешествие выходит коротким. Веспер бы хотелось, чтобы оно продолжалось хоть еще немного. — Как ты? — спрашивает Самаэль. «Мне будет не хватать волос», — отвечает она, и он весело хрипит. «Честно? Не знаю». Она поднимает серебристую руку и рассматривает ее на свет. «Эта рука теперь выглядит как не моя. Но вообще я ведь еще не рассмотрела как следует, да? Это верное слово. Короче, я не ощущала себя собой с тех пор, как меня сожгли». Она замолкает и смотрит на него. «Думаю, это займет какое-то время». «Станет легче», — говорит он. «И если это поможет, могу одолжить тебе свои волосы». Анна взяла руками его шею, не обращая внимания на звон, с которым её кожа касается его брони. Я люблю тебя, Самаэль. Небесный корабль касается земли, и она направляется к люку. Несмотря на то, что ей они не нужны, она носит ботинки точно так же, как одежду. Всё это притворство необходимо, чтобы помочь её людям и ей самой адаптироваться к её новому состоянию. Они собрались снаружи, чтобы её поприветствовать. Странная смесь Даже один мимолетный взгляд на толпу уже говорит о многом. Слишком мало лица с западной расщелины, да и тысячи гвоздей уже не соответствуют этому имени. На многих выживших видны отметины, оставленные горем, потерями и ранами, но ее меч показывает ей и иное. Тут и там проклевываются крупицы надежды, и она видит расходящейся волной благоговение от ее появления. Она ловит в толпе взгляд Джема и твердо решает поговорить с ним как можно скорее. Когда она залезает на крыло небесного корабля, все затихают. Мы справились. Многих погибших нам предстоит оплакать и многие раны залечить, но мы справились. Битва окончена. Теперь перед нами самое сложное. Она прерывается. Теперь мы должны понять, как жить. Вместе. Лучше, чем прежде. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали, что нам необходимо сделать. Поговорите с друзьями, с родными и вашими лидерами. Я одна не справлюсь. Сегодня нас ждёт отдых в восстановлении под счёту ущерба. Завтра мы начнём строить планы и примемся за работу. Ей аплодируют кое-кто, разряжают оружие в её честь, но она уже замечает в толпе разделение, замечает, что в толпе нет единства. У неё на глазах образуются новые группировки с новыми повестками. Завтра, говорит она себе. Я подумаю об этом завтра. Вся ее комната пестрит трещинами, к тому же в куполе холоднее, чем должно быть. Веспер этого не чувствует, но понимает по мурашкам на руках джема. Они держатся принужденные на расстоянии, что мешает им подойти вплотную друг к другу. Слишком близко для официального разговора, слишком далеко для того, чтобы им было комфортно. «Не бойся», — говорит она и касается груди. «Под этой оболочкой все еще я». Он тянется к ней. «Можно?» «Конечно», — отвечает она, стараясь, чтобы это прозвучало обыденно. Пальцы касаются ее плеча. «Ты теплая?» «Да». «Это такое облегчение, я боялся, что ты...» Он опускает взгляд. «Слушай, я должен спросить, а ты ощущаешь мое прикосновение?» «Частично. Не так, как прежде, но я знаю, что ты меня касаешься». «И как же мы собираемся это делать?» «Ты о чем?» Джем неловко прикрывает рот. Ну, то есть мы всё ещё можем эм, быть близки. Ты спрашиваешь, можем ли мы целоваться? Да, и не только. Она вздыхает. Не знаю, придётся выяснить. В её глазах появляется искра. Хочешь выяснить? Конечно, да. Веспер вытягивает дубуш ждёт. Однако Джем не приближается, она хмурится. Что такое? Ты бы не могла сперва убрать меч? Мне не нравится, как он на меня смотрит. Ой, прости. Она даже не пытается объяснить, что теперь ее единство с мечом сильно, как никогда. По одной новости за раз. Она кладет меч на пол, и они целуются. Хотя она больше не касается Эфеса, установленная между их сущностями связь остается, и теперь она даже крепче, чем прежде. Она напоминает ей нить, соединяющую Самаэля и ищейку. Меч закатывает глаз от такого сравнения и Веспер хихипает. Джем немедленно отстраняется. — Что такое? — А, ничего. Он улыбается. — Нет, все в порядке. Конечно, ощущения забавные, как будто я вновь целую тебя в первый раз. Она отгоняет мысль о том, что совершенно не почувствовала поцелуя, и сосредотачивается на воспоминаниях. — Первый был хорош, да? — Ага, и второй. А вот на третий раз мы, кажется, столкнулись с зубами. Они смеются. — Хорошее было время, — шепчет Веспер. — Такое ощущение, что это было так давно. «Целую жизнь назад», — добавляет Джем. Несколько мгновений они молчат, затерявшись в образах прошлого. Джем поднимает на нее взгляд. «А дальше что?» «Хороший вопрос. Я собираюсь встретиться с остальными делегациями и попытаться обстоятельно обсудить с ними дальнейшие шаги. Горнский союз наконец-то станет выполнять свое прямое предназначение. Я хочу узнать, присматривают ли за теми, кто напрямую не входит ни в одну из основных групп», и убедиться, что мы даем всем сторонам равную возможность коммуницировать друг с другом и выражать свое мнение. Если получится, то я хочу установить несколько базовых правил общения для людей и инферналии. Нам удалось искоренить рабство в новом горизонте, так что, может, у нас получится провернуть то же самое и в слейке? Она морщится, вспоминая о лидерах города-фабрики. Возможно. Джем на шаг отходит от нее. Ты серьезно? Разумеется. Тогда тебе нужно будет установить те же правила в отношении семи. Глаз сужается, Веспер хмурится. Логично. А еще тебе нужно помочь тем, чей разум был подчинен. Ты о ком? О Мазар и ей подобных. Они больше не могут думать сами, поскольку Дельта что-то сделала с их разумом. Это неестественно и неправильно, и ты должна это прекратить. И если... Она поднимает руки. Хорошо, Джеб, хорошо. Я с тобой согласна. Сделаю, что смогу, чтобы им помочь. Меч показывает, что вокруг сущности Джемма так и пылает злость. Также он с неодобрением указывает ей на мелкие следы скверны. Она предупреждающе смотрит на него, и глаз отвечает, демонстрируя ей больше, что Джем винит её за сложившиеся обстоятельства так же, как и Семирых. Его отвращение хватит, говорит она, повышая голос. Джем испуганно отступает. Меч пожимает серебряными крыльями и закрывает глаз. Не волнуйся, Джем, это не тебе. — добавляет она, — это Мичу. На его лице проступает тревога. — Когда ты говорила на секунду, мне показалось, что это не ты. — Да? Твои слова прозвучали так, словно ты одна из семерых. — Полагаю, это так и есть. Он смотрит на нее, будто на святыню. — Дело не только в коже, так? Они тебя изменили? — Да. — Что это значит? — Джем, я тоже пока не до конца понимаю. И семерым придется приспособиться так же, как и нам. Она указывает на стену. А мне надо выглядеть так, будто у меня есть ответы на все вопросы. Но здесь я хочу побыть собой. Не хочу, чтобы у меня было время на раздумья, хочу чувствовать. Если я не понимаю, что делать, то это нормально. Может даже самой задать несколько вопросов. Он не отвечает на её взгляд. Да, разумеется, прости. Времени недостаточно, чтобы заметить паузу в разговоре, он добавляет. Как ты? Физически? Ну, устала, но боли нет. Чувствую себя такой же сильной, как и всегда, может, даже еще сильнее. В остальном не ясно. Пока все не закончилось, я пытаюсь не слишком много об этом думать. Когда оно закончится? Она пожимает плечами. Когда делегации прекратят спорить? Через пару дней, неделю, две? Потом у нас будет время исключительно на себя? Эта мысль приносит ей новую волну усталости. Вообще, думаю, мне надо отдохнуть. Завтра будет долгий день. Конечно, отвечает Джем. Я лучше схожу и проверю, как там Рила. Она кивает и идёт к мечу, а Джем направляется к двери. Глаз удовлетворённо смотрит на то, как она уходит. Она с облегчением сжимает меч в новь, и от привычного ей веса напряжение слегка спадает. К своему удивлению, она понимает, что усталости как не бывало. Стук в дверь выводит Веспер из дрёмы. Нельзя сказать, что она спала, она скользила по туманным воспоминаниям из других времён. Заходите. Открывается дверь, и в неё заходит женщина с фиолетовой кожей, низкой, с пухлыми руками, из её бёдер тянутся четыре дополнительных костяных конечности, отчего двигается она несколько суетливо, по научке. В её лице проскальзывает что-то знакомое. Веспер пытается сообразить. Они же встречались много лет назад, когда обе были детьми. Она пришла в Дивенбург, и девочку звали. «Коротышка, это ты?» Полукровка издает какое-то старческое гарканье, неожиданное для ее юной глотки. Меч привлекает внимание в эспер к другим деталям, а именно к светящимся мягким зеленым светом пересаженным глазам, похожим на глаза дяди Вреда, и, что гораздо важнее, изготовленным совершенно конкретным начальником медицинской службы у нелюди. Через глаз меча она видит, что сущность еще не совсем обосновалась в этой оболочке. Нер, восклицает она. Да, это я. Что думаешь о моём новом теле? Немного сквернённое, конечно, но, по-моему, ему предстоит несколько чудесных лет. Но я думал, только инферналы могут перемещаться из одного тела в другое. Это потому, что мы никогда прежде такого не делали. Нелли всегда хотела воплотить этот замысел в жизнь, но так и не смогла его доработать. А первый совсем другое дело. Этот хитрый заостраннец годами играл с перемещением сущностей из одних тел в другие. Погоди, говорит Веспер, и в её голос закрадываются нотки ужаса. Что случилось с кротышкой? Её забрал первый. Это была часть нашего договора. Что-то не очень здорово звучит. Ха, скажешь тоже. Я сюда не за твоим одобрением явилась, девочка. Я не из твоих драгоценных последователей. Я пришла, чтобы узнать, в чём кипишь. Она оглядывает Веспер с ног до головы. Как интересно. Полагаю, ты не разрешишь мне посмотреть поближе. Нет. Не позволяй своему невежеству задержать нашу эволюцию. Мы можем так много узнать, исследуя твою внутренность. Я всё верну на место, так как было, даю слово. Нет. Нерский сайт. Ладно. Вторая причина, по которой я пришла, мне надо кое-что тебе доставить. Она щёлкает пальцами, и в комнату входят две фигуры в форме, зажав что-то посередине. Между ними носилки, на которых лежит человек, почти полностью перевязанный бинтами. Неногие открытые участки кожи украшают набухшие синяки. Странно видеть странника таким хрупким. У Веспер начинает щипать глаза. А теперь, прежде чем ты меня поблагодаришь, тебе надо знать, что это не лучшая моя работа. Самаэль не позволил мне сделать всё как полагается, так что я просто как смогла, починила кости и натянула соединительную ткань на тех местах, где кожа не восстановится. В основном на руке. Как ты можешь видеть, до меня его латали не раз и даже не два. Если бы это зависело от меня, я бы просто целиком его перекроила, начиная со скелета. Но от меня не зависело ничего, так что получай, что есть». Она пихает спящую тушу странника и смотрит на Веспер. «Ха! Ты даже плачешь, как они!» Веспер удивленно тирает слезу со щеки и изучает ее. «Она серая и шершавая, не совсем как у семерых, но ни влажная, ни соленая». «Что ж...» Лукаво продолжает Нер. «Это было очень познавательно, но мне пора. Оставлю вас наедине». Нер и двое в форме оставляют ее, и Веспер смотрит на отца. Она знает, что скоро начнется собрание делегации, но не может заставить себя уйти. «Ты меня слышишь?» – спрашивает она. Странник не отвечает. «Знаю ты, через многое прошло, и это несправедливо, но мне правда надо с тобой поговорить». Странник не отвечает. «Пожалуйста», — добавляет она, и от искренности ее мольбы голос звучит куда проникновеннее. Странник резко открывает глаза. Взволнованно моргает, постепенно фокусируя взгляд, и переводит его на веспер. «Привет», — тихо произносит она. Он одаривает ее сонной улыбкой. От облегчения она громко выдыхает. «Я так рада, что ты здесь». Она нежно берет его за левую руку. Большим пальцем он проводит по ее пальцу, ощупывая гладкий металл. хмурится. Семеро меня спасли. Я умирала, наверное, от всех этих ранений. Но они мне дали новую кожу, и ладно, это сейчас не имеет значения. Важно то, что я жива и что ты жив, и то, что мы выстояли. Семеро сдались, но напряжение между империей и югом как никогда сильно. И кажется, мне нужно время, чтобы справиться со всем, что с нами случилось, но времени совсем нет. Всё происходит так быстро, и я знаю. Если я не возьму всё под контроль, то это сделают другие, и я не уверена, что сама я справлюсь. Да и вообще, вряд ли хоть кто-нибудь окажется на это способен. Гендарны глаза очень стараются оставаться открытыми, пока она говорит, и в них проскальзывают осознание, наполненные тревогой, надеждой и подозрениями. Когда она заканчивает, Странник слабо сжимает её руку, после чего вновь проваливается в сон. Она ещё какое-то время держит его ладонь, выжидая, пока его дыхание вновь выровняется, и отпускает её. "Ладно", говорит она, обращаясь не только к мечцу, но и к себе самой. "Думаю, я смогу". Взгляд стремительно направляется к центральной части купола. Её разум бурлит, пытаясь придумать речь. Отстранённо она замечает людей, пытающихся отремонтировать повреждённые участки горна. Поверхностные повреждения оставляют без внимания, и все усилия направлены на укрепление основных секций крыши. Самые критические трещины перекрыли поперек металлическими балками, похожими на чрезмерно маленькие пластыри, из-под которых выглядывают раны. Изнутри горн похож на преждевременно постаревшее лицо. Веспер это не расстраивает, наоборот, ей почему-то кажется это правильным. Так же, как и они, это здание страдало, и как и они, оно выстояло. В людях, мимо которых проходит, она видит неуверенность. Они уже не знают, как им реагировать. Не существует этикета, подобающего её уникальному статусу. Кто-то преклоняет колени, кто-то салютует, кто-то приветственно машет, а один или двое зарываются в работу, делая вид, что не заметили её. Кроме рабочих в куполе никого нет. Она понимает, что собрание уже началось. Переходя на бег, Веспер врывается в главный зал собраний и видит, что он полон. Это её воодушевляет. Она опасалась, что после битвы делегации сдадутся и отвернутся от её мечты о мире. Но быстрый взгляд на ряды подтверждает, что здесь собралось множество представителей юга. Красный путь Вердигри с западной расщелины, тысячи гвоздей, новые горизонты Слейк заполнили свои места. По её требованию места предоставили тем, кто не принадлежит ни к одной группировке, и их спешно выбранные лидеры неловко стоят посреди своих людей, слегка ошарашенные. По мере того, как нарастает радостное волнение, она шагает к центральному возвышению и видит, что его уже кто-то занимает и проводит собрание. «Нер!» «Что происходит?» спрашивает Веспер. Нер отвечает холодной улыбкой. «Я думал, это очевидно. Это место, где мы обращаемся к делегациям, не так ли?» Веспер кивает. «И именно это я и делаю. Дивенбург снова удел, и он велик и прекрасен, как никогда. Все уже заметили, что наш город теперь мобилен». Мы можем переносить торговые сношения прямиком туда, где в них возникнет желание, понимаешь? Больше никаких караванов, разбойников и опасных стихий. Наступает новый век торговли, развития и процветания. А ты, меня первого, я предлагаю организовать консорциум. Наши двери открыты для тех, кто желает вести переговоры. Нам также нужны острые умы и дополнительные руки. В Дивенбурге нет недостатка в работе. Савмир, Гарат, Кишкасос и Эйзи кажутся заинтересованными, и на их лицах отражаются производимые в уме подсчеты. «Погоди», — говорит Веспер, — «об этом пока рано говорить. Нам нужно сперва решить вопрос с освобождением пленников и с помощью тем, кто серьезно пострадал в битве». «Нет, не нужно», — резко отвечает Нер. «Нам ничего этого не нужно. Это нужно тебе. Что касается моих нужд, свое предложение я озвучила». Когда ты закончишь, можешь найти меня в Дивенбурге, если собираешься вписаться в будущее. Весперо Шарашин смотрит на Нэр, который уже спускается с возвышения. Прежде чем ей удаётся собраться с мыслями, вперёд выдаётся Гарат и Кишкасос. "О Кишкасос, есть вопрос", говорит Гарат. "Я быстро", добавляет Кишкасос. "Он хотел бы узнать, как мы собираемся наказать Семирых. Не тебя, разумеется", произносит Гарат. "Ну, разумеется", согласный кивает Кишкасос. Они смотрят на неё. Все смотрят на неё. Ну, альфа-то уже наказан, скован цепями. Они сделали его пленником из-за того, что он натворил. Горад взрывается возмущением, кричаторно раскрывая свои накрашенные губы в широком "О". А, а то и старый добрый альфа вырезает своих же людей, затем приходит за нами, а по пути до основания сжигает многочисленные колонии. Тысячи смертей на севере, не говоря уже о нас, тех, кто прошёл через мясорубку, и за всё это он получает возможность попонтоваться блестящими побрякушками. Весьма щедро, бормочет Кишкасос. Может, мы не тем занимаемся, Кишкасос? Мне кажется, нам следовало бы ходить тут убивать всех подряд раз за это доброе веспер в качестве благодарности выдать нам набор железных цацк. Здесь так много людей, которые не могут позволить себе извина, не говоря уже о полной цепи. Её голос ужесточается, она добавляет: Почему он ещё жив после всего, что он творил? По куполу разносится добрительный шум. Как вы не понимаете, отвечает Веспер. Мы не можем убить Альфу, не убив себя. Сущность Семирых вплетена в этот мир. Она помогает останавливать разрушения, нанесённые разломом. Она, Веспер запинается, подыскивает слова. Подливает равновесие. Когда во время сражения сломался меч Дельта, раскололось и красное солнце. Мы должны уважать эту связь. Если бы Альфу убили, то все мы были бы мертвы. Удобно, бормочет Гарад. Очень удобно, бормочет Кишкасос. Чем докажешь, спрашивает Гарад. На мече сужается глаз. Вам придётся поверить мне на слово. Воцаряется неловкая тишина. Эзи прочищает глотку. Никто не сомневается в простых словах у величайшей и сиятельнейшей госпожи, но у нас множество тревог и вопросов. Семь рассказали, что теперь ты одна из них. Неужели ты можешь быть одной из них и оставаться одной из нас? Как мы можем быть уверены, что когда упадут цепи, Альфа не сделает этого снова? Как остановить империю от повторного нашествия через несколько лет, когда она восстановит силы и придет сжечь бедного Эйзи? Все завязано на доверии, Эйзи. Что бы я вам ни сказал и ни показало, все можно поставить под сомнение». Если вы мне не верите, то я уже потерпела неудачу в том, чего мы пытаемся достичь. Но, думаю, мы заложили прочный фундамент. Вы доверяли друг другу, когда на кону стояла ваша жизнь, и доказали, что достойна этого доверия. И главное, вы достаточно верили мне, чтобы прийти сюда, и теперь я вновь прошу вас о доверии». Она выжидает пару мгновений и остается довольной тем, что никто не вбрасывает очередной комментарий. «Однако, отвечая на ваш вопрос», — продолжает она, — «я осталась с собой». Со временем это станет очевидным. Альфа пребудет в цепях до тех пор, пока мы не решим, что его можно освободить. Она широко раскрывает руки. Все мы, только если согласится каждый из вас. А если этого не случится, что ж, так тому и быть. Что касается империи, ей нужно вновь объединиться. Когда она отступила, вы приспособились к произошедшим изменениям, а сейчас пришла очередь империи навёрстывать упущенное. Теперь я могу заставить это случиться. Среди нас сидят лучшие торговцы, воины, инженеры, некромеры. Она улыбается. Те, кто пережил всё. Вместе мы столького можем достигнуть. Поэтому у меня к вам вопрос. Вы со мной? Проходят дни, и группы объединяются в альянсы, подобно заключённым, скованным по рукам и ногам. Один тащит другого, пока не начинает двигаться вся цепочка, врезаясь друг в друга, неловко поскальзываясь, но продолжая идти и при этом в одном направлении. Делегаты приходят к Веспер, чтобы представить ей свои соображения по поводу будущего, и точно так же ходят в Дивенбург, чтобы обсудить более приземленные вопросы. Сливаются воедино две концепции развития, разрастаясь подобно деревьям, переплетаясь и подпитывая друг друга. Обсуждаются права на землю и права для жителей мира, старожилов и новоприбывших, устанавливаются незамысловатые законы, позволяющие разрешить споры по поводу нейтральных земель. Пока не ясно, как эти законы притворять в жизнь, но основные принципы выведены. В то же время рассказываются военные байки. Лучшие из них застревают в головах слушателей, обрастают крыльями и вылетают наружу, а затем полируются сотнями языков, пока имена их персонажей не приобретают героический ореол. Некроторговля возрождается, так будто никогда и не исчезала. Такова нужда раненых и жадных, а также необходимость в восстановлении Дивенбурга, что поле брани полностью избавляется от трупов. К концу первой недели на нем не остается ни одного тела, а к концу второй ни одного ошметка обгорелой плоти. Дождь начинается и прекращается, и люди постепенно привыкают к виду трех солнц. А затем, когда делегации начинают готовиться к запоздалому возвращению домой, появляются ростки новой жизни, никогда прежде не виданной в этом. Мирия